Глава 27. Дениз окружена несколькими Дениз. Их целых три, точнее четыре, если считать реальную ее, ту, что стоит у многостворчатого зеркала в салоне для новобрачных. Четыре невесты в элегантных свадебных платьях с открытой спиной. Ей так нравится это благородное платье, Куда больше, чем тот слоеный торт в оборках, что был на ней в первый раз. И все же в этой воздушной простоте нет-нет, да и мелькнет намек на извинение, печальное признание ее замужнего прошлого. Она совершенно не в настроении для примерки, но отменить ее было бы слишком уж демонстративно. Она зла на себя за этот нежданный прилив растерянности, в бешенстве на Сильвера за то, что он этому виной. По крайней мере, она так считает. И зла на Рича за... За что? Она не может придумать. После всех передряг Сильвером, а потом и развода, жизнь превратилась в тугой узел, которые она наконец-то ценой огромных усилий смогла распутать и теперь вот снова хочет все запутать. Она поворачивается и изучает себя в профиль. У нее плоский живот, высокая грудь, гладкая кожа. Несмотря на все пережитое, она сохранила отличную форму. Она здорова и не боится признать это красиво, Невеста справа от нее сияет. Но невеста слева выглядит, как после драки в баре. Денис касается припухшей скулы. Две недели до свадьбы. Жаль, конечно, что она не из тех, кто может перевести это в шутку. Пожать плечами и сказать «всякое бывает». Ее все задевает всерьез. Вот почему Сильвер был для нее... И так хороший, так плох. Хенни Портниха возвращается и критически осматривает ее. «Вы похудели с прошлой примерки. Она русская, или украинка, или чешка. В общем, кто-то трагически славянский. У нее такой сильный акцент, что кажется, будто она пропихивает слова сквозь пленку». Денис пожимает плечами. «Стресс!» «Зачем стресс? Сейчас счастливое время, самое счастливое!» Хени начинает подкалывать булавками тканью талии и вдруг заметно бледнеет, поймав в зеркале отражение Дениз. «Он ударил вас!» Дениз смеется. «Нет, конечно нет. Это был несчастный случай. Вы не жениться с мужчиной, который бьет...» «Он меня не бил. Меня ударило дверью». Она и сама слышит, как неубедительно это звучит. «Есть некоторые вещи, которые, Бог знает почему, невозможно отрицать, не выставляя себя лгуньей. Вы и правда считаете, я стала бы думать о свадьбе с человеком, который меня бьет?» не кивает. «Вы выходить замуж через две недели, так?» Да. «Значит, вы не думать. Вы с думанием закончили, верно?» «Верно. Как же хочется, чтобы эта женщина наконец заткнулась!» «Церемонию проведет отец Сильвера. Ей это не по сердцу. Она словно вынуждает его предать собственного сына. Но кроме него некому». Она встретилась с рабби Дэвисом из ортодоксальной синагоги, и он выдал ей длинный список требований. Угощение должно быть строго кошерным. Она должна отправиться в Микву накануне свадьбы и совершить ритуальное омовение. Ей необходимо предоставить доказательства еврейского происхождения Рича. И она вежливо положила листок на стол, и со всех ног припустила оттуда. Раби Сильвер, который, как ей казалось, всегда чувствовал некоторую ответственность за их распавшийся брак, обнял ее и тотчас же согласился поженить их с Ричем. И даже несмотря на то, что ее до слез тронули его объятия, она чувствовала себя виноватой, как будто этим она била Сильвера по больному месту, а может... Подсознательно именно этого она и хотела. Она так не думала, но полной уверенности не было. Последнее время ее подсознание явно имело на все свое мнение. Хенни теперь стоит на коленках с полным ртом булавок, которые она вынимает одну за другой, подкалывая ткань наталии и Денизе. Денис чувствует дыхание женщины у себя на позвоночнике, и оно неприятно холодит ее. Она непроизвольно содрогается. Когда она первый раз выходила замуж, мама пришла с ней на первую примерку именно в этот салон и расплакалась, увидев ее в свадебном платье. Они обе расплакались, вспомнив отца Денис, умершего за несколько лет до этого. Потом, раньше времени, за ней заехал Сильвер, и он тоже, казалось, еле сдержал слезы. Кресло, на котором тогда сидела мать, по-прежнему здесь, у стены, рядом с диваном, а вот матери давно уже нет. Рак груди. И Сильвера давно нет. И она ничего не сказала Ричу об этой примерке. Да, он все равно на работе, и Кейси. Лучше не надо про Кейси. «Почему вы плачете?» — спрашивает Хенни, торчащие на манер клыков булавки только усугубляют акцент. А она и впрямь плачет и глядит, как слезы, незаметные на фоне синяка, снова проявляются на щеке. Через две недели она выходит замуж, и никогда в жизни она не чувствовала себя такой одинокой. Ты прекрасно выглядишь. Мужской голос раздается сзади и пугает их обеих. Она оборачивается, и, увидев Сильвера, Удивляется лишь тому, что не слишком удивлена. Сильвер стоит, будто уже давно здесь, привалившись к стене в той особой манере, что делает его повсюду своим. Он улыбается ей. Целую вечность Денис не видела этой открытой улыбки, и от нее внутри разливается тепло. Так он улыбался ей до того, как все переменилось — и его лицо стало непроницаемым, а глаза встречались с ее не больше, чем на секунду. «Привет!» — говорит он. «Привет!» «Дежавюю!» Она чувствует, как расплывается в улыбке. «Невероятно!» — думает она. «До чего затертой и грязной может стать любовь!» Но даже в те самые секунды, когда она думает об этом... Что-то внутри нее лопается и разливается по всему животу, и вот она уже срывается с подиума, чуть не опрокинув игольчатую швейю. она уже не видит его сквозь пелену слез, но чувствует, как его руки обвивают ее, когда она утыкается в него, рыдая, как ребенок.